Глава 14. Брачные приметы, первые птицы, письмо, насаженное на штык, свидание, два соперника, неожиданное предложение, немец и француз, на разных языках, психологический момент, у моряков своей традиции, гордая реплика. Итак, судьба спутала все расчеты французского капитана. Принятые меры предосторожности вместо пользы принесли вред. Кто мог подумать, что дело примет такой оборот? Корабль оказался на краю гибели. Это было тем более страшно, что только что затонул немецкий корабль. Зато у немцев уцелела провизия. Припасов на французском корабле оставалось ровно на два месяца. Попадет ли к тому времени Галия в свободные воды? О том, чтобы добираться к полюсу, сейчас не могло быть и речи. Мрачный и молчаливый, но внешне спокойный, дембрия, битых два часа ломал голову над множеством возникших проблем. Своими соображениями он ни с кем не делился, но на корабле все шло обычным порядком, будто ничего особенного не случилось. После ураганов и бурь наступила затишье. Льдина больше не двигалась, словно застыла. На солнце ослепительно сверкал белый снег. Термометр показывал минус 26 градусов. Природа, мало-помалу, выходила из оцепенения. Оглашая воздух резкими неприятными криками, над кораблем появились чайки. Им обрадовали, словно первым ласточком. Но птицы скоро улетели на юг, чтобы через какое-то время снова вернуться. 24 марта. Около полудня Констант Гиньяр и Баск, стоявший на часах, вдруг заметили, что к Галии, тяжело ступая, приближается какой-то человек в меховой шубе, явно не свой. Все французы находились в это время на судне. Констант Гиньяр, как положено по уставу, взял ружье на прицел и громко окликнул незнакомца. «Стой, кто идет?» «Друг», — отвечал тот. «Пароль». Пароля у французов никакого не было, но Геньяр решил испытать непрошного гостя. — У меня письмо к вашему капитану, — произнес незнакомец. — А, так ты за почтальона? Нацепи тогда свое послание мне на штык, а сам отойди на пятнадцать шагов и жди ответа. — Мишель, — обратился Констант Гиньяр, к Баску. — Присмотри-ка за этим кашалотом, пока я сбегаю к капитану. Незнакомец очень удивленный выполнил приказ. «Господин капитан, вам письмо?» «Письмо? Давай сюда!» Дембрие пробежал глазами листок и нисколько не удивился. «Я, ниже подписавшийся, начальник германской экспедиции к Северному полюсу, имею честь просить капитана Галии уделить мне несколько минут для беседы, весьма важной для обоих экипажей. Совершенным почтением, Юлиус Прегель. Бершу обратился Дембрие к своему помощнику. Простите, пожалуйста, это письмо. Потом вы, вас, сэр. И вы, доктор, тоже. Ты здесь, геняр Здесь. Подожди минутку. Дембрие взял лист бумаги и написал следующее. Капитан Галли будет ждать господина Прегеля в два часа. Дембрие. Вот геньяр. Передай. Генер с письмом вернулся на палубу, нацепил его на штык и крикнул немецкому матросу. «Эй, почтальон, отцепляй!» Сначала капитан намеревался устроить свидание с Прегелем в присутствии всего экипажа или хотя бы офицеров, но потом раздумал. Одно неосторожное слово немца и неминуем конфликт. Поэтому он приказал отгородить В общем, помещение, небольшой уголок, и там принять гостя. «Друзья мои», — сказал Дембрие матросам, «у начальника немецкой экспедиции разговор, видимо, важный, поэтому я решил встретиться с ним с глазу на глаз. Через полчаса он будет здесь. Надеюсь, вы не позволите себе ничего лишнего». Без пяти два часа вы доложили, что к кораблю приближаются сани с тремя седоками. Закутанный в меха прегель с важным видом сошел на лед и строгим тоном, каким немцы обычно разговаривают с подчиненными, обратился к своим спутникам. Оставайтесь здесь и ждите. Де встретил гостя на палубе и галантно, но не без превосходства ответил на его поклон. Немец заговорил первым. Прежде всего, промолвил он, позвольте поблагодарить вас, господин капитан, за то. Что вы так любезно согласились меня принять? Признаться, я был готов к отказу. Отчего же, милостивый государь? Соперники не враги. К тому же вы писали о пользе встречи для нас обоих. Одного этого вполне достаточно, чтобы отбросить все остальное. Ваши слова меня радуют и дают возможность приступить прямо к делу. Я готов выслушать вас. Капитаны сели друг против друга, и немец сказал... Как вам известно, до сих пор обстоятельства мне благоприятствовали. Никто еще не продвигался так далеко на север, как я. Ни одна экспедиция. Чего только мы не натерпелись во время зимовки. Но больше всего страдали от холода. Многие матросы заболели скорбутом. Затем произошла настоящая катастрофа. Тут досталось не только мне, но и вам. Я лишился корабля, вы провианта. Откуда вы знаете? Видел, как провалились сквозь лед ваши склады. Но часть запасов могла остаться на корабле, верно ведь? Уверен, что ничего не осталось. Ну, это уже мое дело. Извините, оно касается и меня. Каким образом? После всего случившегося, надеюсь, вы не намерены идти к Северному полюсу. Самое лучшее, как можно скорее вернуться в Европу. Продолжайте, холодно заметил француз. Полагаю, вы не откажетесь отвезти нас на вашем судне домой. Это мой долг. Рад это слышать, господин капитан. Примите мою искреннюю признательность. Как только установится благоприятная погода, я прикажу погрузить на ваш корабль всю провизию. Ее хватит обоим экипажам до конца пути. Что же, справедливо. Теперь остается назначить время отплытия. Я уже сказал, как только начнется оттепель. Принимаю ваши предложения, но с одной оговоркой, полагаю, вы не станете возражать. Близится время, благоприятное для полярных экспедиций. Не допустите же вы, чтобы я вернулся ни с чем. Я вас не понимаю. Все очень просто. Без провизии мне не добраться до полюса, а вам без корабля в Европу. Я отвезу вас домой, а вы дадите мне провизии, чтобы я мог отправиться на север. За провизию, разумеется, я заплачу, сколько потребуется. Вы предлагаете мне еще одну зимовку? Мы вместе перезимуем на моем корабле. Я с половиной матросов уеду на север. Половина останется здесь, во главе с лейтенантом, а с ними и ваш экипаж. Капитан, мои люди в полном изнеможении. Есть больные, а лекарств никаких. Велите перенести их сюда. Поверьте, доктор у нас прекрасный, всех вылечит. Они в тяжелом состоянии почти при смерти. Будьте милосердны. Согласитесь плыть прямо в Европу? Не понимаю, почему вы так на этом настаиваете? Ваши матросы не бабы, не могли они ослабеть от одной экспедиции. Быть может, это ваше личное побуждение? Но, господин капитан, уж не боитесь ли вы лишиться своего преимущества передо мной в какие-то три градуса? Прежде всего, мне жалко людей». Но есть тут и мой интерес, личный. «Вы должны меня понять», — смущенно произнес Прегель. «Зачем же дело стало?» — вскричал Дембрие, воодушевляясь. «Мое положение тяжело, но и ваше не легче. Не нужны вам ваши припасы без корабля. Забудем о соперничестве, объединим усилия, будем работать на благо науки и подарим миру результаты наших трудов». Немец спокойно выслушал Дембрие, И, вперев в него острый, пронзительный взгляд, ответил. Вашим предложением, капитан, вы оказали мне честь, оно весьма лестно, но условий своих я не изменю. Повторите их, пожалуйста, капитан. Немедленное возвращение в Европу, как только наступит оттепель. Корабль ваш, провизия моя. Милостивый государь, после того, что я предложил вам, это похоже на оскорбление. Оскорбление? Просто я стараюсь извлечь максимальную выгоду из создавшегося положения. Довольно. Вам не удастся воспользоваться моими трудностями. Это ваше последнее слово? Да. Хорошо, я подожду. Чего? Начнется у вас голод, по-другому заговорите. Думаете, голод заставит нас менять позорные условия? Ошибаетесь. Корабль неосажденный город. Здесь нет ни женщин, ни детей, ни мужчины. А мужчины умеют смотреть смерти в глаза, моряки не сдаются. Прощайте, господин Прегель, вы еще раскаетесь в своем упорстве. Глава 15 Немецкая логика, дипломатическая ложь, негодование Боцмана, геройская решимость, последнее приготовление, флотилия на льду, свободные воды, грабители, последний привет, взрыв. Прегель ушел раздосадованный, но полный надежд. Он, собственно, не рассчитывал, что французский капитан сразу примет его условия. Но не за горами день, когда де Амбрие прибежит просить провиант. Иного выхода у него нет. Красивых слов можно говорить сколько угодно, думал по дороге Прегель. Ничего, я подожду. Злоупотреблять своим преимуществом неблагородно, а воспользоваться можно. Немец вернулся в свой лагерь в прекрасном расположении духа. Тяжелобольных у него не было. Напрасно он так бессовестно врал французскому капитану. Лишь кое-кто отморозил носы и пальцы. а О оскорбуте или вообще о чем-нибудь серьезном и говорить не приходилось. Прегель не жалел красок, чтобы как-то оправдать свое эгоистичное желание возвратиться в Европу. Дембри тем временем собрал экипаж, чтобы поговорить о положении дел на корабле. Но тут геник Трегастер, Снял шляпу и откашлялся. Простите, господин капитан, что я встреваю без спросу, но мне хочется сказать от лица всех матросов, что этот проклятый немец не заслуживает звания моряка. Да он, геники, не моряк с улыбкой, заметил Дембрия, а самый обыкновенный географ. Тем лучше для моряков, потому что он скотина. Дело в том, господин капитан, что мы слышали ваш разговор с ним. Здорово вы ему сказали, что моряки не сдаются, у нас даже сердце запрыгало. Нет, мы не сдадимся. Никогда, ни за что раздались возбужденные голоса. Матрусы уполномочили меня как старшего, продолжал Боцман. Заявить, что вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы на все, но не ради дисциплины. Нами движет беззаветная преданность. Клянемся, капитан, быть с вами и в жизни, и в смерти. «И в жизни, и в смерти» — эхом откликнулись матросы, вскинув вверх руки, как для присяги. Тронутый до глубины души, капитан крепко пожал Боцману руку и произнес. «Спасибо, Генек». «Спасибо, друзья. Я как раз собирался посоветоваться с вами, как быть дальше, но вы сами предложили мне помощь. Принимаю ее с благодарностью. Вперед, матросы! За Францию! За Родину!» Было три часа по полудни. Не теряя времени, капитан дал каждому поручение. Первым делом перенесли на лед шлюпку. Винт и руль сняли. В шлюпку впряглись восемь человек, и она легко и свободно заскользила по снегу. «Браво!» – Вскричал помощник капитана. «Так я и думал. Шлюпку можно снабдить провизией и двигателем, впрячь в нее собак и ездить по льду». Под двигателем он подразумевал аккумуляторные батареи, хранившиеся в трюме и служившие для передачи энергии и электроосвещения. Батареи перенесли на шлюпку и установили. Туда же погрузили оружие, лекарства, мореплавательные инструменты, простые инструменты, карты, книги о полярных землях, палатку, шубы, табак, две лампы, запас спирта и немного провизии. Дембрия в это время с верхушки мачты обозревал местность. Очень довольный результатами своих наблюдений, он взял двух матросов и обошел льдину, а вернувшись, тихим голосом обратился к доктору. «Обстоятельства благоприятствуют нам. Появилась свободная вода. Не может быть. Совершенно точно. Правда, течение очень сильное, но именно благодаря этому вода не замерзает. Прекрасно». Кроме того, на канале, проложенном нами, образовалась гладкая ледяная поверхность, будто специально для саней. Нам повезло. Шлюпка вон какая тяжелая. Что делают матросы? Работают. Притом весьма усердно. Вот и хорошо. Через сутки все должно быть готово. Что вы? Раньше управимся. Лодок на Галлии было много, в том числе три больших вельбота и одна плоскодонка. Легкая, но устойчивая. На два вельбота погрузили провизию, уцелевшую после урагана, всего около тысяч пайков. Этого едва могло хватить на 70 дней, учитывая, что на корабле 20 человек. На третий вельбот погрузили сани и провизию для собак, сушеную рыбу, взятую в Юлиане Хобби. Животных предполагалось поместить на время плавания плоскодонку, наиболее устойчивую из всех лодок. Через шесть часов все было готово. Никто не догадывался, что затевает капитан. Он был серьезен, даже печален, задумчиво расхаживал по кораблю прежде такому благоустроенному со множеством необходимых и очень ценных для экспедиции вещей, а теперь разоренному. Матросы стояли на льду, охваченные мрачным предчувствием. Дембрие обошел корабль и появился на палубе. «Надо еще подождать», — прошептал он и спустился на лед. «Все в порядке, Бершу?» «Так точно, капитан. Пусть матросы готовятся тянуть шлюпку». Пятнадцать человек взяли за бичеву. Помощник капитана, лейтенант Вассер и доктор с ломами в руках, шли впереди, расчищая дорогу. Шлюпка двинулась с места. Прилаженные к ней полозья мягко зашуршали по снегу. Несмотря на довольно значительный размер и массивность, она, благодаря гладкости льда, двигалась довольно быстро. За пять минут прошла сто метров. «Стой!» — скомандовал капитан. «Отдохните, ребята!» Теперь никто больше не сомневался в успехе. Матросы снова взялись за бичеву. Прошел час с четвертью. Шлюпка переместилась на полтора километра. Впереди, в десяти кабельтовых, сверкала свободная вода с плавающими льдинами. О, если бы корабль не был скован льдом, как некогда тегетков Тегетгоф, судно австрийской полярной экспедиции, открывшей землю Франции Иосифа. Но стоит ли предаваться бесплодным сожалениям за работу? Четверых оставили стереть шлюпку на случай, если бы лед тронулся. Остальные вернулись к кораблю. После шлюпки оказалось совсем легко перетащить на край льдины вельботы и плоскодонку. Это заняло минут сорок, не больше. Когда, перетаскав вельботы, матросы возвращались к кораблю, они не могли сдержать крик ярости при виде бродивших по палубе темных фигур. Негодяи, воры, мерзавцы, хищные прусские коршуны! Матросы бросились было вперед, сжимая револьверы. «Стоять!» — громко приказал дембрие Матросы остановились. Дисциплина на флоте — дело святое. Впрочем, немцы, заметив французы, поспешили убраться с корабля и обратились в бегство, осыпаемое руганью и проклятиями. «Все на борт!» — скомандовал капитан Побледнев. Моряки выстрелились у грот мачты. Ступай за мной, гельник!» Вместе с боцманом Дембрия сошел вниз а через пять минут оба вернулись. «Спусти флаг», — приказал капитан Буцману, после чего отрезал от древка материю, обернул вокруг мачты и приколотил гвоздями. Полярники стояли без шапок, с глазами полными слез. Капитан от волнения не мог произнести ни слова, лишь сделал знак покинуть корабль. Вслед за матросами сошел генек, после него доктор, лейтенант, помощник. И, наконец, сам Дембрия. Согласно морскому обычаю, командир покидает судно последним. «А теперь милости просим на корабль», — с гневом произнес Генек, погрозив кулаком в сторону неприятельского лагеря. Надо было немешко уходить. Некоторые моряки даже побежали. Через четверть часа они уже были возле своей флотилии. Обернулись, бросив последний взгляд на очертания галии. В этот момент лед затрещал, задвигался. Густое облако окутало корабль, вверх взметнулось пламя. Раздался оглушительный взрыв. Когда облако развеялось, на том месте, где стоял парусник, осталось зеленоватое пятно. Обломки галлии поглотил образовавшийся провал. Конец второй книги. Часть третья. Ледяная геена. Глава 1 Превращение капельки росы. Как образуются айсберги. На север. Все хорошо, слишком хорошо. Полюсы холода. У экватора капелька росы дрожит и сверкает на лепестке экзоры. На цветок летит стрекоза и своим прозрачным крылышком сбрасывает капельку в ручей. Из ручейка капля попадает в маленькую речку, потом в большую и, наконец, в океан. Спустя некоторое время горячий солнечный луч превращает капельку в атом пара, частичку облака, гонимого южным ветром к областям дальнего севера. Там капельку подхватывает мороз, и она превращается в снежинку. Снежинки, соединяясь, укрывают около полярные страны на долгие месяцы, пока не пригреет солнце и не превратит их в капельки воды. Налетевший студенный ветер превращает капельки в ледяные кристаллики. Кристаллики сливаются с ледником и вместе с ним возвращаются в океан. Но процесс это длительный. Капелька может пробыть в ледяном плену сотни, а то и тысячи лет. По сути дела, ледник – это ничто иное, как громадная, промёрзшая до дна река. Постепенно ледник спускается глубинным водам но так медленно, что движение его совсем незаметно. В конце концов, он достигает моря и начинает давить на его ледяную поверхность. Лед долго не поддается, но потом с треском ломается, море вскипает, бурлит, затем успокаивается, и ледяные глыбы свободно плывут по течению. Размеров они гигантских, нередко достигают двух тысяч метров в длину. Это и есть айсберги, плавучие горы пресного льда.